Если, наоборот, мы возьмем логическое поступательное движение само по себе, мы найдем в нем поступательное движение исторических явлений в их главных моментах. Нужно только, конечно, уметь распознавать эти чистые понятия в содержании исторической формы. Можно было бы думать, что порядок философии – В ступенях идеи отличен от того порядка, в котором эти понятия произошли во времени. Однако в общем и целом этот порядок одинаков. Разумеется, что с другой стороны последовательность, как временная последовательность истории, все же отличается от последовательности в порядке понятий. Мы здесь не будем выяснять, в чем заключается различие, ибо это слишком отвлекло бы нас от нашей задачи. Здесь я замечу лишь следующее. Из сказанного ясно, что изучение истории философии есть изучение самой философии, да это и не может быть иначе. Кто изучает историю физики, математики, тот знакомится ведь также с самой физикой, математикой и так далее. Но для того, чтобы в эмпирической форме и явлении, в которых исторически выступает философия, познать ее поступательное шествие как развитие идей мы должны, разумеется, уже обладать познанием идеи точно так же, как верно то, что при оценке человеческих поступков мы заранее должны уже обладать понятиями о справедливом и должном. В противном случае, как мы это видим в столь многих историях философии, глазу, лишенному руководящей идеи, Она представляется лишь беспорядочным собранием мнений. Доказать вам наличие этой идеи и, соответственно, этому объяснить явление – такова задача читающего историю философии. Она и есть побудительная причина, заставляющая меня читать эти лекции» так как наблюдатель должен обладать заранее понятием предмета для того, чтобы иметь возможность разглядеть это понятие в явлениях предмета и дать истинное истолкование его, то мы не должны удивляться тому, что существует столько бессодержательных историй философии, где ряд философских систем — Изображается как ряд одних лишь мнений, заблуждений, проявлений игры мысли, хотя и таких проявлений игры мысли, которые придуманы с большой затратой остроумия, умственного напряжения, словом, таких проявлений относительно формальной стороны, которых можно наговорить массу комплиментов. Но могут ли такие историки, при отличающем их отсутствии философского ума, понять и изложить то, что представляет собою разумное мышление, содержание? Из того, что мы сказали о формальной природе идеи, явствует что лишь та история философии заслуживает названия науки, которая понимается как система развития идей, Собрание разрозненных знаний не составляет науки. Лишь как обоснованная разумом последовательность явлений, которые сами имеют своим содержанием разум, эта история... Сама обнаруживает себя чем-то разумным, показывает, что она представляет собой разумное событие. Как может все то, что совершается в области разума, не быть по себе разумным? Мы должны уже заранее разумно верить, что не случай распоряжается человеческими делами. И дело философии как раз и состоит в том, чтобы познать, что хотя ее собственное явление и составляет именно историю, все же сама она определяется только идеей. Этими предпосланными общими понятиями определяются категории, более конкретное применение которых к истории философии нам предстоит рассматривать. Это же применение выяснит нам также наиболее значительные аспекты этой истории. А. Развитие различных систем философии во времени. Первый вопрос, который можно задать по поводу истории и философии, касается того различия в явлении самой идеи, на которое было указано выше, а именно вопрос, в чем причина того, что философия выступает как развитие во времени и имеет историю. Ответ на этот вопрос затрагивает метафизику времени. И мы отвлеклись бы от нашего предмета, если бы здесь стали давать больше, чем только отрывочные указания на те моменты, которые имеют значение для ответа на поставленный вопрос. Относительно сущности духа мы указали выше, что его бытие есть его деяние. Природа же, напротив, существует так, как она существует. Ее изменение — суть, поэтому лишь повторения, ее движение — лишь круговорот. Говоря более строго, деяние духа состоит в познании себя. Я существую, есть непосредственно, но я существую так, лишь как живой организм. Но как дух я есть лишь постольку, поскольку я себя знаю. Познай самого себя. Эта надпись на храме ведающего Бога в Дельфах есть абсолютная заповедь, выражающая природу духа. Но сознание по своему существу содержит в себе определение, согласно которому я есть для себя предмет. Этим абсолютным суждением, отличением меня от меня самого, дух дает себе существование, полагает себя как внешнего самому себе. Он помещает себя в сферу внешнего, которая именно и есть всеобщий отличительный способ существования природы. Но один из видов внешнего существования есть время. Эта форма должна найти более точное свое разъяснение как в философии природы, так и в философии конечного духа.